Глава вторая. Мы вылетели с женой в Лондон, купив два билета бизнес-класса. Рейс 713 вылетел из Суриха в час двадцать по местному времени. Из Швейцарии до Лондона лететь около полутора часов, даже меньше. Обожаю эти европейские расстояния. Всю Европу можно облететь за несколько часов. При этом я всегда вспоминаю, как мы летаем с нашей родины через Москву в Европу. По 6-7 часов. До чего же удобно быть европейцами и жить где-нибудь в Париже. За один час вы можете долететь до Лондона, Брюсселя, Цюриха, Франкфурта, Амстердама. За два часа до Мадрида, Рима, Венеции, Мюнхена, Берлина. В общем, все рядом. А летать на самолетах я очень люблю. Особенно в бизнес-классах. Великолепное обслуживание, интересные люди вокруг, приветливые стюардессы, очень приличная еда. Хотя бизнес-класс мне не оплачивается, по моему статусу мне полагается летать только экономическим классом. Но благодаря помощи отца я мог нормально существовать и не зависеть от моей нищенской зарплаты дипломата. Моему отцу в тот момент было 55 лет. Он увлекался теннисом и плаванием, старался поддерживать себя в хорошей форме. Мне многие говорят, что я на него похож. Хотя у меня подбородок не такой волевой, как у него, и глаза мамины. И, конечно, я меньше ростом. Мы с Рахимой почти одного роста. И моя сестра тоже моего роста, что для женщины, наверное, неплохо. Но отец был ростом почти в метр восемьдесят, а мама лишь в метр шестьдесят пять. Должно быть, мы с сестрой пошли в маму, так как у нас обоих рост чуть больше метра семидесяти. Хочу сказать несколько слов о моей матери, Машпуре. Ей тогда было только пятьдесят два года. Из этого ясно, что она вышла замуж совсем молодой и родила меня, когда ей исполнилось 20 лет. Отцу в это время было 23. Мать из семьи потомственных биологов. У нее в семье все были ученые, ее дед, отец, дядя. И сама она тоже окончила биологический факультет, хотя никогда не работала по специальности. Еще в институте она вышла замуж за моего отца и вскоре уехала с ним. Где только они не работали. Ей пришлось ездить за мужем по всему свету. Мы должны были прибыть в Лондон примерно в 2 часа по их времени. упрямо англичане и в этом отличаются от всей Европы. У них свое время. Наверное, это правильно, ведь их остров западнее, чем вся Европа. Под влиянием англичан португальцы тоже взяли себе их время. Хотя, по-моему, они это сделали нарочно в пику испанцам. И получилось, что на одном полуострове два разных временных пояса. в Испании и в Португалии. При этом испанская Галисия находится даже западней основной части Португалии. Но каждая нация пытается самоутвердиться за счет своих соседей. В Лондоне, например, самые известные места это Трафальгарская площадь с памятником Адмиралу Нельсону, памятник Веллингтону на Парк Лайн, площадь Ватерлоо и так далее. Если бы не было Наполеона, то англичанам нужно было бы его придумать. так много в их истории связано с этим человеком. А приезжаешь в Париж и сразу видишь Аустерлицкий вокзал, площадь Ваграма, Триумфальную арку, бульвар Севастополя. В общем, все как у других. Хотя встречаются и иные примеры, так сказать, обратного действия. В том же Париже существует площадь Сталинграда, тогда как такого города давно уже нет в самой России. Вот какие иногда случаются исторические парадоксы. Рахима сидела, закрыв глаза и недовольно отвернувшись от меня. В аэропорту мы, как всегда, поругались, и теперь она так демонстрировала мне свое настроение. Каждый раз, когда мы куда-нибудь летим, Рахима умудряется что-нибудь купить в магазинах беспошлиной торговли. Мне не жалко, пусть покупает, что хочет. Но не тогда, когда до отлета остаются считанные минуты. Из-за нее мы каждый раз вбегаем в салон самолета чуть ли не последними. Хорошо, что у нас бизнес-классы, стюардессы не ругаются, но нельзя же это превращать в привычку. Рахима человек абсолютно безалаберный, она не чувствует времени. Поистине избалованный родителями младший в семье ребенок. Собственно, так оно и получилось. Сначала ее мать родила старшую и среднюю дочерей. Затем был перерыв в несколько лет и, наконец, они решились завести третьего ребенка. Наверняка мой тесть хотел иметь сына. Однако родилась Рахима. Так она и стала самой маленькой и самой любимой, самой обожаемой в семье. Рахима даже сейчас разговаривает как маленькая девочка, что меня порой бесит. Объективно я понимаю, что она красивая, симпатичная молодая женщина. У нее стройная фигура, она не поправилась после родов. Маленький носик, карие глаза, роскошные волосы. но ее необязательность и разболтанность постоянно действуют мне на нервы. Каждый раз, когда мы куда-нибудь уезжаем, Рахима умудряется забыть дома какую-нибудь нужную вещь, и нам приходится покупать новую зубную щетку или новый фен уже в другом городе. Она не умеет следить за квартирой. У нас дома все вещи куда-то исчезают, а затем появляются не по нашему желанию. И на родине, и в Швейцарии у нас есть дом работницы, но они не могут делать все за хозяйку. Определить каждому предмету свое место – это дело самой Рахимы. Одним словом, после аккуратной и пунктуальной матери я столкнулся с девчонкой, которую так и не мог приучить к элементарному порядку. Я недовольно покосился на нее. В последнее время я часто ловил себя на мысли, что несколько поспешил с женитьбой. Конечно, ее отец мне очень помог, отправив нас в Швейцарию. Конечно, материальных проблем у нас нет. и все-таки можно было найти жену немного покладистее и более домовитую. А эту интересуют только вечеринки, ночные клубы, разные дискотеки. Архима не хотела понимать, что здесь она – жена дипломата, и мы все на виду. За шесть лет нашей совместной жизни я ни разу не видел ее с книгой в руках. В лучшем случае она читала какие-то журналы вроде «Космополитена» или «Форбса». Она неплохо выучила английский. и затем взялась за французский. Но, похоже, это единственные плюсы в ее жизни. Еще, разумеется, рождение нашего сына. Однако к этому и я приложил усилия. Нужно было видеть, как тяжело Рахима переносила беременность. Об этом лучше не вспоминать. Любой запах вызывал у нее приступы рвоты. Последние месяцы она лежала в кровати, не вставая. Почти ничего не ела, кроме фруктов. Хорошо, что мальчик родился здоровым. у Рахимы резус отрицательный и она твердо решила больше не рожать. Где-то прочла, что с таким резусом последующие дети могут оказаться неполноценными. Все мои разговоры о том, что это глупости и в 21 веке нельзя так себя вести, ни к чему не привели. В конце концов я махнул рукой. Ахмаду только 5 лет, а Рахиме только 25. Она еще успеет родить братика или сестричку нашему сыну. Но терпеть еще 9 месяцев ее новую беременность да еще сидя с ней в Швейцарии, я не смог бы. За время нашей командировки в этой альпийской стране к нам несколько раз приезжали наши родственники. Сестры Рахимы с мужьями, моя сестра с мужем, наши родители. Скучать не приходилось. Швейцария нравится всем, и нужно отдать должное Рахиме, она радушно встречала наших гостей. Сёстрами ходила по магазинам, И я с удовольствием наблюдал за лицами их мужей, когда жены приносили им подписанные чеки. Суммы были внушительными. Единственный человек, которого невозможно было развести на крупную сумму, был наш зять Тудор Григорию. Очень состоятельный человек, миллионер, он не позволял себе тратить лишние деньги. Я всегда ставил его в пример Рахиме. Тудор одевался лучше всех по последнему слову моды. У него были лучшие автомобили, И жил он в самых дорогих отелях. Все это работало на его имидж, помогало ему в переговорах. А просто так потратить деньги он не мог. Купить ненужную вещь или заплатить за горнолыжный курорт ему казалось верхом глупости. Конечно, если на курорте в это время не находился какой-нибудь министр или чиновник, от которого зависела судьба контракта. Тудор вел себя как настоящий европейский прагматик. Рахиме не нравилось, когда я указывал ей на имевшиеся пробелы в ее воспитании и образовании. Но насчет моего зятя она соглашалась со мной на все сто процентов. Тудор нравился женщинам, еще бы. Природное обаяние плюс наглая внешность, подкрепленная кучей денег. Глядя на него, любой сразу понимал, что имеет дело с человеком, стоящим несколько миллионов долларов. Моя сестра ни в чем не нуждалась, а для нас всех... Это было главным. Моя мать видела все недостатки Рахимы, но как умная женщина, не делая ей замечаний, полагая, что со временем невеская образумица. Однако Рахима оставалась взбалмошной, неуправляемой, капризной девочкой. Словно по-прежнему жила под крылом любящего папы, а не была супругой перспективного дипломата. Это я про себя. В общем, у нас была нормальная семья, как их тысячи по всему миру. Обратите внимание, что я не сказал миллионы. Я понимал, что мы живем гораздо лучше многих. Особенно это относилось к моим соотечественникам. Для многих из них 100 долларов были большие деньги, а 1000 – почти недостижимая сумма. Когда мы обедали в местечке Кресье у знаменитого повара Мессие Жерарду и мне принесли счет на 600 евро за четверых, я расплатился, даже не подумав о сумме. А ведь на такие деньги многие семьи живут не один месяц. Но это уже не моя проблема. Мне вообще трудно представить, что я мог бы быть другим. В отличие от многих моих товарищей, у меня была собственная трехкомнатная квартира в Москве, которую мой отец имел как сотрудник Министерства иностранных дел. Пока они с матерью находились в командировках, я большую часть времени проводил с бабушкой. Моя сестра жила у дяди или уезжала к родителям. а мы оставались вдвоем. Можете представить, какие загулы я устраивал? Мы с сестрой учили в школах при дип-миссиях, и только во время учебы в институте я оказался без родительского контроля. Еще повезло, что после первого приема наркотиков меня вывернуло наизнанку, и я с тех пор не притрагивался к этой гадости. У меня даже на сигареты аллергия, и полагаю, это меня спасло от крупных неприятностей. Из четырех ребят, с которыми я дружил во время учебы, один стал законченным наркоманом, второй – известным олигархом. Я ушел на дипломатическую службу, а четвертого убили где-то в Новосибирске. Выходит, из всей компании у меня второе место, если говорить о том, что из нас в конце концов получилось. А может даже первое, учитывая, что мой друг-олигарх вынужден вкалывать с утра до вечера, оставаться в Москве, постоянно рисковать собой. Находить общий язык с чиновниками и местными бандитами. Иногда я думаю, что мне повезло больше, чем всем остальным. Но это так, для собственных размышлений. В аэропорту нас встретил водитель отца. Я уже привык, что меня встречают как самого посла. Проводят в вип-комнаты, где ждут другие. На сей раз, кроме водителя, в аэропорт приехал и первый секретарь нашего посольства, который любезно улыбался Рахиме, по-моему, даже больше, чем мне. А я должен был делать вид, что не замечаю его притворной лести. Все уже знали, что наш премьер-министр кандидат на вылет, а главным претендентом на его пост просят личного друга президента, нынешнего вице-премьера, отца Рахимы. На минуточку я представил, что будет, если он станет премьером. Нет, я не против, мне будет даже хорошо. Но Рахима в таком случае станет вообще неуправляемой стервой. Оставалось надеяться, что до президента ему никогда не дорасти. У нас на Востоке быть зятем президента прекрасно, но быть мужем дочери президента – это самое тяжкое, что только можно пожелать человеку. Встречающие получили наш багаж – четыре чемодана от Луи Виттона. Можете себе представить – четыре огромных чемодана. Будто мы приехали не на Рождество к родителям, а решили навсегда переехать в Великобританию. Моя жена не хотела останавливаться в доме моих родителей. Она привыкла разбрасывать вещи по всем комнатам. Ее не устраивала посольская резиденция моего отца. Поэтому мы сняли президентский номер в Дорчестере, где за одну неделю проживания предстояло заплатить около 5000 долларов. И это еще при том, что нам сделали дипломатическую скидку. Конечно, мне не очень хотелось выбрасывать такие деньги, но ничего не поделаешь. Поселить мою жену вместе с родителями было невозможно. К тому же я точно знал, что мой отец все равно не позволит мне оплатить счет. И поэтому, сидя в Мерседесе посла, спокойно смотрел, как за окном мелькал Лондон. Не знаю почему, но мне не нравится Лондон. Он меня подавляет. Мне по душе небольшие европейские города, спокойные и ухоженные. Может, у меня такое пристрастие после огромной Москвы, которая не только по размерам и численности, Но и по всей энергетике, по насыщенности духовной жизни напоминает целый континент, огромный и малоуправляемый. Хотя я понимаю, что Москва и Лондон два мировых центра, где делается политика. Первый секретарь нашего посольства Абдул Мамед, мужчина среднего роста, постоянно улыбаясь, рассматривал нас с рахимой. Одет он был в дешевый темный костюм и дешевую рубашку. Рахима презрительно морщилась, поглядывая на этого дипломата. который наверняка попал сюда в результате многолетней отсидки в МИДе и для которого это назначение в Лондон – высшая точка в его дипломатической карьере. По его внешнему виду сразу было понятно, что он экономит каждую копейку, каждый фунт, стараясь что-то отложить на черный день. Я знал, что у него двое маленьких детей и женился он довольно поздно – в 34 года. Теперь ему было около 40. Он продолжал нам улыбаться, но меня нельзя было этим обмануть. Я понимал, как он нас ненавидит. Ненавидит моего отца, который был успешным дипломатом в бывшем Советском Союзе и остался таким же в нашей нынешней независимой республике. Ненавидит меня, молодого Борчука, который получил назначение в Швейцарию, имея такую жену, кучу денег, поддержку родственников и знакомых. Ненавидит мою жену. семья которой может стать второй семьей в нашем государстве. А это многое значит и для всех ее членов. И при этом он отлично знает, что его место внизу, пожизненно. В лучшем случае, еще лет через 10 или 15, он станет советником, а потом его отправят на пенсию. Послом ему никогда не быть. Послами назначаются совсем других людей, и не обязательно дипломатов. А другую карьеру делать уже поздно. 40 лет ему ничего не светит. И поэтому он должен нам улыбаться, угождать. Знаю, что публиковать такие откровения у нас не принято. Сказывается советский менталитет. Но я полагаю, что могу рассуждать откровенно. Тем более, что собираюсь рассказать о вещах гораздо более страшных и неприятных. Тем временем наш автомобиль въехал в самый центр города, где на парк Лайн находился знаменитый дарчестер Абдул Мамед радостно сообщил нам, что номер уже заказан. Для нас приготовили вино и фрукты. Все как обычно, это входит в стандартный набор для гостей отеля. «А моя сестра уже прилетела?» – спросил я его, глядя на часы. До центра города мы добирались почти час. Еще меня бесит это правостороннее движение. «Ну почему англичане такие упрямцы?» Неужели не могут ездить, как все, сделав руль слева? Откуда такое многолетнее упорство? Видимо, никто не удосужился подсчитать, сколько англичан попадают в автомобильные аварии, оказываясь в Европе или в Америке. «Они прибудут ночью», – любезно ответил мне Абдул Мамед. «Где они будут жить?» – поинтересовался я. «Тоже в Дорчестере?» «Нет, в Роял Ланкастере. Они сняли обычный двухместный номер». сообщил он. Рахима сделала вид, что не слышит. Она смотрела в окно, а я решил, что нужно будет обратить ее внимание на этот факт. Миллионер Тудор Григориу снимает обычный двухместный номер в хорошем отеле Лондона, а я должен, из-за прихоти моей супруги, оплачивать сюит в одном из лучших отелей города. И это учитывая, что у меня денег раз в 100 меньше, чем у Тудора. Но на Рахиму такие разговоры не действуют. Она привыкла к тому, что деньги на кредитной карточке american Экспресс, а кредит не ограничен. Можешь тратить столько, сколько захочешь. Мы уже подъезжали к отелю, когда зазвонил мой телефон. Это был отец. Он приветствовал нас в Лондоне и пригласил на ужин в резиденцию. Я пообещал, что мы придем и убрал аппарат. И я не пойду, заявила Рахима. Мне нужно прийти в себя, отдохнуть после дороги. Ты очень устала? Иногда она просто выводит меня из себя. Летела полтора часа бизнес-классами Швейцарии в Англию. Интересно, от чего можно было устать? Мне нужно отдохнуть, повторила Рахима, повышая голос. Ее кукольное лицо выражало недовольство. Водитель и Абдул Мамед испуганно выскочили из автомобиля, даже не решаясь выгружать наш багаж. Подозвали швейцара, делая вид, что не слышат нашей перепалки. «Дура!» – сказал я негромко. «Что ты устраиваешь при людях? Мы приехали сюда, чтобы встретить вместе Рождество и Новый год». «Я не хотела ехать!» – громко ответила она. «Кажется, слишком громко. И, по-моему, сделала это нарочно, чтобы все ее слышали. Это ты уговорил меня сюда приехать?» «Завтра Рождество», – напомнил я. «Или ты забыла?» «А ты теперь у нас католик?» – отозвалась Рахима. «Или твой отец католик, посол мусульманской страны, отмечающий Рождество?» Выйдя из машины, она сильно хлопнула дверцы. Делая вид, что ничего не происходит, я с улыбкой вылез из автомобиля. Все смотрели на Рахиму. «Нельзя устраивать скандал при сотрудниках посольства. Они расскажут об этом не только всему посольству, но и всем приезжающим сюда гостям. Сначала об этом узнает мой отец». затем мать и, наконец, родители Рахимы. Поэтому мне нужно было улыбнуться и демонстрировать окружающим, что все идет нормально. Мы вошли в просторный холл, где нас встретил предупредительный портье. Про себя я решил, что нужно просто немного подождать. Уже через час Рахима будет в другом настроении, тогда я смогу ее убедить поехать на ужин к моим родителям.